Скорее всего так. Наверняка так. В любом случае Греткин сказала, что я не могу разрешить проблему, это за то свою смогу. Элен, всхлипнув, глубоко вздохнула. Извини, я сегодня столько плакала, что у меня, кажется, больше нет слёз. Той женщине я сказала, что люблю своего мужа. Так стыдно было говорить это. Сейчас я даже не уверена, правда ли это, но в тот момент мне так казалось. На мои слова, что я хотела бы дать ему ещё один шанс, она возразила, что этим я даю ему ещё один шанс и в отношении Натали. И тут я вспомнила мою малютку, когда она перепачканная шпинатом плакала, глядя, как Эд избивает меня. Господи, терпеть не могу таких лавкачей, как эта женщина, ведь они загоняют себя в угол, не дав никакой возможности опомниться. Она всего лишь пыталась помочь тебе. Это мне тоже не нравится. Я сбита с толку, Ральф. Возможно, ты об этом и не догадываешься, но я в полном смятении. В трубке послышался грустный смешок. Всё в порядке, Элен. Полнее естественно, что ты смущена. Перед уходом она рассказала мне о Хайрич. Кажется, для меня это самое подходящее место. А что это такое? Нечто типа пансиона. Гретхен пыталась объяснить мне, что это дом а не убежище для женщин, которых избивают мужья. А я теперь являюсь таковой уже официально. На этот раз её смешок прозвучал как еле сдерживаемый схлип. Если я решусь переехать туда, я смогу взять с собой Натали. А это основное преимущество. И где находится это место? За городом, где-то в окрестностях Ньюпорта. Да, кажется, я знаю, где. Конечно, он знал. рассказывая о центре помощи женщинам Гамильтон-Дейвенпорт, упоминал об этом месть. Они занимаются вопросами семейного права, случаями избиения жён и детей. К тому же они предоставляют убежище женщинам, подвергшимся жестокому обращению. В одном мгновении центр помощи женщинам вошёл в его жизнь. Ральф видел в этом дурное предзнаменования. Это Гретхен Тильбери «Крепкий орешек», — продолжала Элен. Уже стоя в дверях, она сказала, что в моей любви к Эду нет ничего зазорного. По ее словам, это вполне нормально, потому что любовь — это не водопроводный кран, который можно открыть или закрыть по собственному желанию. Но я должна помнить одно. Моя любовь не в состоянии остановить Эда, как не остановит его даже любовь к Натали. Но никакая любовь не снимает с меня ответственности за ребенка. После её ухода я лежала и размышляла, думаю, мне больше нравилось бы лежать и излиться. Это было бы намного легче. Да, согласился Ральф. Понимаю. Элен, почему бы тебе не принять таблетку и не предоставить ему уйти своим чередом? Я так и сделаю, но сначала мне хотелось бы поблагодарить тебя. Ты же знаешь, это вовсе не обязательно. Вряд ли я что-нибудь знаю наверняка, сказала Элен. И Ральф с радостью отметил легкую вспышку эмоций в ее голосе. Это означало, что и столь необходимая часть натуры Элен Дипна по-прежнему с ней. «Я до сих пор зла на тебе, Ральф, но я рада, что ты не уступил моей просьбе не звонить в полицию. Знаешь, именно этого я и боялась. Ужасно боялась». «Элен, я...» — голос его прозвучал глухо, схрип отцой. Он откашлялся и снова попробовал. «Я...» Просто не хотел увидеть тебя когда-нибудь вновь избитой. Встретив тебя всю в крови, бродящую по улице, я страшно испугался. Не надо об этом, пожалуйста. Я снова расплачусь, у меня больше не осталось сил для слёз. Хорошо. Ральфу хотелось спросить о многом, связанном с Эдом, но для расспросов сейчас вряд ли было подходящее время. Могу я навестить тебя завтра? Секунду, поколебавшись, Элен ответила: Не думаю, по крайней мере, не так скоро. Мне нужно самой хорошенько подумать, многое понять и решить, а это будет крайне тяжело. Но я обязательно позвоню Ральфу, хорошо. Ладно, всё нормально. А что будет с домом? Муж Кенди закроет его. Я передала ему ключи. Гретхенсил Бери сказала, что Эд не должен появляться в доме даже за исковой книжкой или сменой белья. В случае необходимости он даст свои ключи полицейскому, и тот принесёт всё, что нужно. Думаю, этот отправится в Фреш-Харбор, там для работников лаборатории есть маленькие коттеджи, они довольно привлекательны. Короткая вспышка огня исчезла из речи Елен. Теперь в её голосе осталась только угнетённость, надлом. Она казалась очень-очень уставшей. Елен, я так рад твоему звонку. Не хочу тебя обманывать, он принёс мне облегчение. А теперь попротайся заснуть. А как ты, Ральф? Неожиданно спросила Елен. А ты спишь в эти дни? Удар в самую точку. Ральф едва устоял перед искушением исповедаться. Немного, не столько, сколько хотелось бы. Меньше, чем мне необходимо. Что ж, будь внимателен к себе, сегодня ты был настоящим храбрецом, совсем как рыцарь из легенд о короле Артуре, но я думаю, что даже отважный сэр Ланселот время от времени терпел поражение. Ральфа тронули и удивили ее слова. Перед его мысленным взором промелькнула очень живая картина. Сэр Ральф Робертс в боевых доспехах на снежно-белом скакуне и за ним на пони Билл МакГоверн, его верный вассал, кожаном консоле и своей неизменной щигальской под нами. "Спасибо, дорогая", сказал он. "Думаю, это самая приятная похвала, высказанная в мой адрес со времён президентства Линдона Джонсона. Спокойной тебе ночи, милый. И тебе тоже". Элен положила трубку. Ральф с трубкой в руке задумчиво смотрел на телефон. Возможно, у него всё же будет спокойная ночь. После всего произошедшего сегодня он определённо заслуживает награды, а пока можно спуститься вниз, посидеть на веранде, любовись закатом солнца и пусть всё идёт своим чередом. Магговерн уже расположившись в своём любимом кресле на веранде, внимательно разглядывал что-то на улице и поэтому обернулся не сразу, когда подошёл сосед. Проследив за взглядом Билл и Ральф, увидел голубой автофургон, припаркованный у обочины чуть дальше по Гарисон-авеню. На задних дверцах машины большими белыми буквами было выведено: Медицинская служба Дели. Привет, Бил, бросил Ральф, опускаясь в своё кресло. Их разделяло кресло-качалка, в которое всегда усаживала Сьюиза, часто коротавшая с ними вечера. Дул лёгкий вечерний ветерок, особенно приятный после полуденного зноя, и кресло лениво покачивалось на полозьях. Привет, буркнул Макговерн, мельком взглянув на Ральфа и не желая, видимо, отрываться от своих наблюдений, но спустя секунду снова повернулся к нему. Эй, приятель, пора пристёгивать мешки под глазами, не то вскоре ты начнёшь наступать на них. Ральф подумал был: что это очередная боммо, bon острота, шутка французский, которыми Билл снискал себе популярность среди обитателей Гарриса Веню, но в глазах МакГоверна сквозила явная озабоченность. «Сегодня выдался хлопотливый денек», — вздохнул Ральф. Он передал Биллу свой разговор с Элен, опуская те подробности, которыми, по его мнению, Элен не хотелось бы делиться с МакГоверном. бил никогда не входил в число людей пользующихся её расположением. Рад, что с ней всё хорошо, мог говор немного помолчал. Знаешь, вот что я скажу тебе, Ральф. Сегодня ты произвёл на меня неизгладимое впечатление, шествуя по улице наподобие Гори Купера в высокой луне. Возможно, это и было сродни безумию, но как величественно! Я тоже немного испугался за тебя. Второй раз за последние четверть часа Ральфа едва не провозгласили героем, и от этого ему стало не по себе. Я был слишком зол на это, чтобы понимать всю нелепость своего поведения. А где был ты, Билл? Я звонил тебе. Решил прогуляться, ответил Магорн. Захотелось немного развеяться. У меня болела голова и ныло в желудке с тех пор, как Лейдекер и тот второй парень увезли Эда. Ральф кивнул. — У меня тоже. Неужели — Неужели? В голосе Билла прозвучало удивление, смешанное с некоторой долей скептицизма. «Правда — Правда? — слабо улыбаясь, ответил Ральф. — Ну так вот, на площадке для пикников, там, где собираются эти старые задницы в жаркие дни, оказался Фэй Чепин, и он соблазнил меня... сыграть партию в шахматы. Это еще тот тип Ральф. Он считает себя инкарнацией Ре Лопеса, но в шахматы играет, как несмышленный сосунок. К тому же ни на секунду не умолкает. Однако он вполне нормальный, — спокойно возразил Ральф. Мак Говрон, казалось, не услышал его. — Там еще был этот ужасный Доренс Марстеллар, — продолжал Билл. Если мистер Рикит он просто ископаемый. Дор стоял у осаждения между площадкой для пикников и взлётным полем и наблюдал, зажав в руках томик стихов, как садятся и взлетают самолёты. Как ты думаешь, он действительно читает эти книжонки или держит их только для вида? Отличный вопрос. Не ответив прямо, Ральф размышлял над словом, броненным Макговерном для описания Дорнса. ужасный в оригинале creepy вызывающий мурашки бросающий в дрожь английский сам он не использовал таких слов но вне всякого сомнения старина Адор большой оригинал он не был мразматиком по крайней мере ральф так не считал скорее всего то немногое что он говорил смахивало на продукт ума мозги в котором несколько съехали на бикрей Он вспомнил, что в тот день, когда Эд совершил наезд на Толстяка в грузовичке, Доранс тоже оказался поблизости. Ральф еще подумал тогда, что появление Доранса добавило последний штрих безумия к происходящему, и Доранс сказал нечто забавное. Ральф пытался вспомнить, что именно, но не смог, а в это время МакГовер наблюдал, что... За молодым человеком лет 25 в сером комбинезоне, выходившим из дома, возле которого стоял фургон медицинской службы, этот бравый молодец на свистнувший лёгкий мотивчик выглядел так, будто никогда в жизни не испытывал потребности в медицинской помощи. Он катил перед собой тележку с продолговатым зелёным баллоном, уже пустым. прокомментировал магговерн Ты пропустил, когда они возили в дом полный. Второй молодой человек тоже в комбинезоне вышел через парадную дверь. Он на секунду замер на крыльце, держась за дверную ручку, очевидно беседуя с кем-то, находящимся внутри, затем захлопнув дверь, легко сбежал на подъездную дорожку. Он подоспел как раз вовремя, чтобы помочь своему коллеге Погрузить тележку с баллоном в фургон. Кислород, спросил Ральф, Маговерн кивнул. Опять миссис Лочер? Маговерн снова кивнул, наблюдая, как работники медицинской службы захлопнули дверцы, а затем спокойно продолжили свой разговор в сгущающихся сумерках. Я ходил в школу вместе с моей Лочер в Кардвиле родине храбрицов. коров. В последнем классе нас училось только пятеро. В те дни она была девочка, что надо, а приятели вроде меня были известны как «немножко голубые». Да, в те удивительно древние времена радость заключалась в возможности своими руками украсить рождественскую елку, а потом как можно красочнее рассказать об этом. Ральф не отводил взгляда от своих ладоней, испытывая неловкость и полностью потеряв дары речи. Конечно, он знал, что Маговерн гомосексуалист, знал уже очень давно, но Бил прежде никогда не заговаривал об этом. Жаль, что Бил не приберёг подобное признание на другой день, предпочтительно на такой, когда Ральф не чувствовал бы себя так словно в голове у него вместо мозгов опилки. Это было тысячу лет назад, сказал Маговерн. Кто бы мог подумать, что теперь на собой их прибьёт Гарри Савеню. У неё эмфизема, верно, кажется, я так слышал. Да, одна из тех болезней, которые никогда не проходят. Старение не такая уж приятная штука. Да уж, согласился Ральф, а затем его ум с неожиданной силой донёс всю правду сказанного. Он подумала Каролайн и об охватившим его ужасе. Когда он, вернувшись домой в промокших туфлях, увидел её лежащей в проёме кухонной двери, почти на том же месте, где стоял он во время телефонного разговора с Элен. Встреча с Эдом Диппна была ничто по сравнению с ужасом, который он испытал в тот момент, будучи почти уверенным, что Кэролайн мертва. Прежде кислород для Мэй привозили раз в 2 недели, заметил Макговер. Теперь же они приезжают по понедельникам и четвергам, как часы. Иногда я навещаю ее, читаю ей скучные женские журналы, но чаще мы просто разговариваем. У нее ощущения, будто легкие, забиты соломой. Теперь уже недолго осталось. Однажды, приехав, вместо пустого баллона из-под кислорода они поместят в фургон Мэй, затем отвезут ее в Дэви Хоум, А это означает конец. Виной тому сигареты, спросил Ральф. Макгорн одарил Ральфа таким не свойственным его простому откровенному лицу взглядом, что Ральф не сразу уловил в нём презрение. Мы за всю свою жизнь не выкурили ни одной сигареты. Она расплачивается за 20 лет работы на красильни в Коринне и ещё 20. в качестве сортировщицы на фабрике в Ньюпорте и дышать она пытается через хлопок, шерсть и нейлон, а не через солому.